С момента высадки их ряды разрослись. Почти сотня легионеров и вдвое большее число глупо ухмыляющихся культистов стояли перед широкой жертвенной ямой, откуда Элиас читал проповеди. Однако Нарика, присоединившегося к собранию последним вслед за Дагоном, который уже встал рядом с прочими богомольщиками, его высокопарные вирши взволновать не сумели. Получив рясу с капюшоном от смертного в резной маске, облаченного в аналогичное жертвенное одеяние, Нарик занял место в толпе. С немой завороженностью и отвращением он смотрел, как Элиас излагал свои догмы с высоты, словно дьякон былой колхиды. Нарик считал его посредственным демагогом, бесчестным и лишенным настоящей цели. Он был марионеткой Эриба. С другой стороны, это значило, что сам Нарик был лишь цепным псом Элиаса. «Чтобы сохранить жизнь, надо жизнь отдать», — напомнил себе Нарик, едва замечая людей с перерезанными горлами, падающих во тьму, ждущих их скотобойни. А их души? Их души ждало нечто иное. Еще больше дрожащего скота сидело в загонах, ожидая казни от божественной руки Элиаса. Легионерам удалось собрать богатый урожай. Нарик чувствовал запах человеческого страха и поверх него жадной амбициозности темного апостола. Его тошнило от обоих. В монархии они возвели монументы, грандиозные оплоты веры. Достойное, блистательное, великое начинание. То, чем они занимались теперь, было гнусно. Семнадцатый пал в грязь, став немногим лучше отребья, на которое охотился. Но все же Нарик не мог отрицать, что чувствовал силу. Ее чувствовали все они, воины легиона, культисты, прочие порабощенные ими люди. Она была огромна, и она была неотвратима. Ритуал завершился. Завершив единение с богами, Элиас сошел с кафедры, как пророк спускается к верным последователям. «Нарик!» — позвал он, взглядом отыскав охотника, и направился к нему сквозь толпу воинов, расступившихся с тихими молитвами. «Оно у тебя?» Его глаза все еще горели от заимственной силы, которую он привлёк в ритуале. Нарик кивнул, борясь внезапным нежеланием отдавать копье. «Идем», — поманил его Элиас, которому не хотелось, чтобы в момент, когда ему преподнесут трофей, рядом кто-то был. Неподалеко от жертвенной ямы разбили небольшой лагерь с палатками, храмом для богослужений и загонами с человеческими стадами. Элиас счел необходимым возвести здесь целый городок. Нарик последовал за ним в один из шатров. Отправив прочь пару культистов, скрывавших лица под капюшонами, они остались одни. «Я думал, что в подобной долговечности нет нужды», — сказал Нарик, кивая в сторону лагеря. «Кровь проливается за кровь, брат. Но чтобы осквернить это место, пролить ее надо немало. И хватит у тебя для этого скота и рабов». Эляс, непривыкший к расспросам в подобном тоне от собственных учеников, нахмурился. «С каких пор тебя это касается, Нарик? Ты лишь солдат, разве нет? Фанатичный воин, преданный слову. И слово здесь «я». поэтому твоя дана мне. Так ведь, вырванный из состояния эйфории недоверием и сомнениями, он мгновенно помрачнел. Я навеки твой слуга, темный апостол. Нарик щёл благоразумным поклониться. В дальнем углу шатра стояла небольшая темная чаша, которую Элиас использовал для омовения после кровавых ритуалов. Теперь он подошел к ней и начал мыть руки, чтобы при создании новой октограммы не быть замаранным старой. Нарик не считал людей, ожидавших смерти в загонах, но предполагал, что их было несколько сотен. Они сидели за оградами из острых кольев и мотков колючей проволоки, напоминая охотнику свиней, таращащих глаза от страха перед грядущей выбраковкой. «Чисто, Нарик, все должно быть чисто», пробормотал Элиас, стоя к охотнику спиной. «А теперь», — продолжил он, тщательно отмывая руки, от кончиков пальцев до запястья, «я хочу взглянуть на оружие». Отряхнув руки, И вытеревшись куском ткани, Элиас повернулся к нему с раскрытыми ладонями, готовый принять трофей. Нарик мгновение помедлил, не настолько, чтобы вызвать у темного апостола беспокойство, но достаточно, чтобы осознать, как ему не хочется отдавать копье. Одним плавным движением он вынул его из ножен, наблюдая за тем, как округлились при виде его глаза Элиаса. «Божественное!» — выдохнул он все то же слово. «Ты не преувеличивал!» Нарик благоговейно передал копье Элиасу, чтобы тот мог внимательно его осмотреть. «Так вот, что они раскапывали в руинах», – прошептал он. И не составило труда заметить, как жаждет он заключенной в осколке силы. «Я чувствую его мощь. Оно святое», – проговорил Нарик, на секунду забыв, где и с кем находится. Элиас резко поднял на него взгляд. «Пантеон свят, копье же лишь способ явить нам их благоволение». Я должен осквернить его, подчинить его силу своим целям». «Своим целям?» – переспросил Нарик, когда Элиас перевел глаза обратно на копье. «Именно так». Он, наконец, признался. Темный апостол намеревался украсть заключенную в копье силу. Либо для того, чтобы усилить свое положение при лорде Эриби, либо, возможно, для того, чтобы вовсе узурпировать его власть. Элиас был весьма амбициозен, но даже для него это было самонадеянно. «Значит, ты собираешься использовать его?» – спросил Нарик, решив оставить свои подозрения при себе. Элиас опять мрачно посмотрел на него. «Нарик, ты очень любопытен!» – он прищурился. «Что-то не так?» «Я?» – начал Нарик. «Этот предмет, он святой. Он указал на копье, притягивающее взгляд молниевым свечением, которое даже теперь создавало в шатре тени. «Разве он не вызывает у тебя?» Элиас внимательно слушал своего охотника, не сводя с него глаз. «Вызывает у меня что, Нарик?» «Сомнения», — едва слышно прошептал он, словно боясь, что произнести это слово в полный голос будет богохульством. «Тебя что-то смущает? Я просто вижу то, что есть. Здесь в твоих руках лежит осколок императорской воли. Молния, сорвавшаяся с его пальцев и превращенная в оружие». Элиас закивал. «Это действительно оружие, и я намерен его применить. Теперь я понимаю, что именно эту роль с самого начала уготовил нам лорд Эриф. Когда мы возводили все те соборы во славу его, все те годы, когда мы превозносили его святую церковь и его божественное право господствовать над человечеством, как ты думаешь, мы служили ложному пророку?» – спросил Нарик. И я говорю о вере, Элиас. Он отверг это, отверг наше почитание и нашу веру. Он презрел нас, но через это нам открылись истинные боги вселенной. И твои слова опасно похожи на крамольничество, а не откровение. Откровение перед нами, брат. Гал Ворбак. они больше не люди. Они вознеслись. Нет, они лишь служат обиталищем для монстров, носящих их плоть. И я был бы счастлив заключить подобный союз, удостоиться такой благодати. А оно, он взмахнул копьем, словно намеревался вонзить его в сердце Нарика, «откроет мне путь к этому величию». Я вижу лишь проклятие, но мне не убежать от него, как и тебе. И не надо обвинять меня в крамольничестве. От твоих слов несет предательством куда сильнее, чем от моих». Элиас, поняв, что рассказал о своих целях слишком много, пошел на попятную. «Я просто предлагаю, не более того». «Что именно предлагаешь?» «Вознести нас, тебя и меня, Нарик», — сказал он достаточно тихо, чтобы его ответ можно было принять за заговорщический шепот. Эреб говорил об этом, об оружии, которое поможет победить в войне. Перед нами явно одно из них, и оно явно обладает силой. Мне нужно лишь подчинить ее. Ты знаешь, как это сделать?» Элиас принял скептицизм Нарика за интерес. «Да, брат», – прошептал он, – «ты восстановишься, станешь лучше, чем был раньше. А я…» – он змеино улыбнулся. «Я получу то, к чему всегда стремился, покровителя в пантеоне». Сменив улыбку на хищный оскал, он ждал, что Нарик разделит его видение будущего. Ему предстояло разочароваться. «Ты погубишь себя, Элиас!» Элиас отпрянул, как змей, почуявший угрозу и готовый защищаться. «Не забывая о своем долге передо мной, Нарик!» — угрожающе сказал он, рассчитывая сыграть на его честь. «Как я уже сказал, мне не убежать от этой судьбы. Как не убежать и от тебя? Не беспокойся, я не стремлюсь улучшить свое положение». Я хочу лишь сражаться в этой войне и умереть в ней. Но я полностью выплачу свой долг, сделав вид, что ничего не слышал. Договорились?» Нарик протянул Элиасу руку. Но темный апостол только кивнул. «Хорошо», — сказал Нарик. «Когда все это закончится, нашему союзу придет конец, и мы распрощаемся». «Согласен», — ответил Элиас. «А значит, остается период между настоящим моментом и тем». «Разбитые легионы стянули сюда силы, чтобы помешать нам. Человек, бывший с ними, почти наверняка погиб от срикошетившей пули догона. Поэтому они так или иначе направятся сюда». «Тебе нужны люди?» – спросил Элиас. «Я сам их выберу. Никаких капюшонников». Он имел в виду культистов. «Только легионеры. Семерых будет достаточно. С учетом тебя самого выходит счастливое число». «Не совсем. Мне нужно еще двадцать. Два взвода. «Любых, кого сможешь выделить из ритуальных команд. Именно столько мне понадобится, чтобы их остановить. И когда я говорю «остановить», я имею в виду убить их всех». Элиас хмыкнул, словно его позабавила солдатская риторика Нарика и с пренебрежительным видом отвернулся. «Бери, кого тебе надо, включая своих семерых, реши эту проблему». «Эта охота будет для меня последней», — Элиас предупредил Нарик. «Я тоже так думаю, брат», — ответил Элиас. Но когда он обернулся, рядом никого не было. Нарик исчез.